Глава 15. Я прихожу в себя от того, что что-то едкое и острое обжигает носоглотку, будто в самый мозг впрыскивают уксус резкий запах знакомый до отвращения на шатырь. Я кашляю, захлебываясь воздухом, пытаюсь отшатнуться отвернуться, но не могу голова словно залета свинцом, и в ней глухой гул, как в подземке, когда поезд только-только уходит, все плывет, Тело будто не мое. «Пришла в себя», — говорит кто-то сбоку. Мужской голос, глухой, как будто сквозь маску или платок. «Все готово. Они и все готовы». Я резко вдыхаю и тут же снова кашляю. Горло дерет, глаза щиплет, но глаза... Я вдруг понимаю, что я ничего не вижу. Передо мной только темнота, глухая и вязкая. Я в панике дергаюсь, и вот только теперь осознаю, глаза у меня завязаны плотно. Ткань влажная, плотно прижата к векам, и от этого еще страшнее. Руки связаны за спиной, запястья не имеют, пальцы дрожат. Я сижу на чем-то холодном, плитка, камень, может, даже бетон, холод впивается в бедра, позвоночник, просачивается под тонкую ткань брюк, проникает в кости. Я слышу чье-то дыхание рядом. Заполошная, сбивчивая, нервная, частая. Здесь есть кто-то еще, не я одна. Девушка, парень, не знаю, он или она дышит так, как будто тоже едва сдерживает слезы. Этот звук хуже слов. Он делает страх ощутимым, осязаемым. Кто вы? Что вам нужно? Мой голос выходит сиплым шепотом, будто соскребается с горла. Он предательски дрожит. Я бы хотела оказаться спокойной, твердой, но в груди все сводит страхом. Шаги. Кто-то приближается. Я вздрагиваю, но не успеваю ничего сказать. Грубый голос резко, почти с отвращением, бросает. Заткнись. И это слово бьет не хуже пощечины. Я замолкаю, дыхание сбивается. В горле клубком встает что-то горячее. Сжимаю челюсти, заставляя себя не задохнуться от этой волны паники. Меня трясет. «Не от холода, нет. От ужаса. От полного, слепого, липкого ужаса, от которого хочется закричать. Я не знаю, кто они. Не знаю, где я. Не знаю, что они собираются делать. Не знаю, сколько нас здесь таких. Я не глупая. Я понимаю, что сейчас не время показывать характер. Не время говорить. Не время возмущаться. Сейчас время молчать и слушать. И ждать». Что бы это ни было, оно уже началось. Где-то недалеко с лязгом поворачивается засов, и я вздрагиваю. Скрип двери режет по нервам, за ним вспышка свежего воздуха, терпкого, холодного. Кто-то резко подхватывает меня под руки, сразу двое, слаженно, без слов. Пальцы врезаются в кожу сквозь ткань, и я понимаю, что сопротивление бесполезно. Меня просто тащат или ведут, но так, словно я не человек, а вещь. Мешок с чем-то не особо важным. Под ногами меняется покрытие. Сначала бетон, потом гравий, а потом мягкая влажная трава. «На колени!» — говорит кто-то из них. Голос ровный, взрослый, но совсем безэмоциональный. Он не давит, просто говорит команду, как приговор. Меня резко опускают вниз. Колени врезаются в холодную землю, и я чуть не падаю лицом, но удерживаюсь. Мои запястья все еще связаны за спиной — а глаза закрыты повязкой. Я вдыхаю носом и ощущаю слабый запах гари, как будто где-то рядом тлеют угли. Ни костер, ни дым в прямом смысле. Это не пожар, это что-то контролируемое. В памяти сразу всплывают картинки из учебников, по которым я учу, сцены из сериалов, ритуалы, жертвоприношения. Кажется бредом, но сердце стучит так громко, что я не слышу собственных мыслей. В груди глухой, почти звенящий страх, и он не отступает. Он не кричащий, а плотный, вязкий, такой, что цепляется за каждую клеточку. Я чувствую, как дрожат плечи, как холод медленно заползает под кожу. Слышу шорох рядом, заполошное судорожное дыхание. Кто-то рядом тоже боится, так же, как и я. Я поворачиваю голову в ту сторону, изо всех сил стараясь понять, сколько нас тут. Но все впустую. Повязка все еще плотно сидит на глазах, ничего не видно. «Кто вы? Что вам нужно?» Мой голос звучит глухо, хрипло, я сама его не узнаю. Но я пытаюсь, пытаюсь держаться, не могу просто сидеть и молча и трястись. «Заткнись!» — рявкает кто-то сзади, и в этом голосе уже есть злость, как пощечина, сухая, без рукоприкладства, но не менее болезненная. Я замолкаю, глотаю вязкую слюну, челюсть сжимается до боли. «Окей, okay. сейчас не время для бравады. Я не в том положении, и эти люди, кто бы они ни были, не шутят». Немного времени проходит в тишине. Только хрустит трава под ногами, да где-то чуть вдалеке вспыхивает новое дыхание ветра. Мне кажется, оно несет еще больше запаха дыма, углей, пряной неприятной горечи, И тут кто-то резко срывает повязку с моих глаз. Я моргаю ослепленная. Мир обрушивается резким неестественным светом. Меня чуть шатает назад, слишком ярко. Слишком много всего сразу. Первое, что вижу — небо. Глубокое, чернильное, с растекшимися облаками. Потом огни. Маленькие по кругу. И круг. Мы в центре круга. На земле начерчена линия — По ней маленькие лампы, ни свечи, ни костры, а будто бы огненные точки. Внутри круга — мы, четверо, девушки, все на коленях, связанные с испуганными лицами. Все, кроме меня, первокурсницы. Одна выглядит совсем напуганная, как будто сейчас в обморок упадет. Я ее узнаю, видела однажды мельком. Они с группой заходили в аудиторию после моей лекции. Она была на шаг позади всех, вжалась в стену, будто ей было некомфортно находиться рядом с остальными. Потом еще встречала ее в библиотеке, и тоже одно. И вот теперь она тут, на коленях, рядом со мной. Лицо ее бледное, губы дрожат, плечи вздрагивают, и она не поднимает глаз. Я оборачиваюсь сколько могу, с учетом связанных рук, и вижу их. За кругом, плотным кольцом стоят фигуры. Люди, молодые в темных бордовых накидках с капюшонами, на лицах маски, скрывающие половину лица. И все это студенты. Я чувствую это всей своей интуицией. У кого-то выбиваются пряди волос, у кого-то виднеются запястья, молодые, с тонкой кожей. Кто-то двигается с ленью, присущей только молодым, самоуверенным. Молодые, амбициозные, те самые элитные, избранные. И они стоят кольцом вокруг нас, не приближаясь, не двигаясь. Тишина, которую они создают, будто сжимает горло. Она невыносима. Я чувствую, как меня начинает трясти по-настоящему, не просто от холода, а от ужаса, потому что я понятия не имею, что здесь происходит. Но всем нутром понимаю, что я попала по полной. Они все молчат, но я чувствую их. Эти взгляды сквозь щели масок — Они смотрят на меня, не мигая, не отводя глаз, хотя я не вижу лиц, я знаю, именно на меня, как будто по команде. У меня пересыхает в горле, я сглатываю, но ком не проходит. Тишина становится вязкой, дергает за нервы, зашивается под кожу. И тут кто-то говорит, «А какого хрена тут делает преподша?»